Глава 10 На улице сегодня так чудесно, что Зубаржат решает накрыть стол в саду, где в окружении яблони вишен стоит старый деревянный стол. Теперь на нем постелена новенькая пестрая клеенка. Ильша Табы, погружая ложку в куриный суп с тонко нарезанной лапшой, предлагает Тимуру, который сидит напротив. «Я тут подумал...» «Давай, не загадывая, прямо завтра махнем на чат тау А то неизвестно, какая в следующие выходные погода будет. Мало ли что. Зачем откладывать?» Тимур отрывается от удивительно вкусного супа с ароматной зеленью, золотистыми кружочками жира, которые плавают на поверхности, нежным разварившимся мясом. Несчастная судьба курицы уже забыта. И кивает. «Зубаржат тоже не против». «Обязательно поезжайте!» Тимурчик ведь ни разу там не бывал еще. Говорят, если хорошенько попросить хозяина горы, он может исполнить заветное желание. Она добродушно улыбается, возле уголков губ обозначаются новые морщинки. Не совсем понятно, шутит Зубаржат или говорит совершенно серьезно и сама верит сказанному. «Да какие у него еще могут быть заветные желания?» Отзывается Ильша Табый. так не жизнь, а сказка. Ни забот, ни горя. В молодости и желать ты нечего. Жизнь сама радует. Жалко только, что слишком поздно это понимаешь. Вскоре после того, как машина выезжает на трассу, налаживается не только мобильная связь, но и интернет. Тимур сразу с головой ныряет в виртуальный мир, начинает оживленную переписку с друзьями. Отцу чуть позже позвонит или напишет. «Ох уж эта молодежь!» — ворчит и льша табый. в свои мобилке и ничего вокруг себя в упор не видят. Вот жили же мы раньше безо всяких ваших гаджетов. Обычный-то телефон с диском только в конторе был. И ничего, жили как-то. Не хуже, чем сейчас. С соседями дружили, выручали друг друга. А сейчас люди даже тех, кто в квартире напротив живет, не знают. Только о себе и думают. Так удобно же с интернетом ей не спорю, удобно, конечно. Машина резко тормозит. Дорогу перебегает белка, выбравшая самый неподходящий момент. Чуть не угодила под колеса, однако благополучно добралась до цели. Вот что ей понадобилось в той части леса, которая находится через дорогу. Ладно еще у Ильша-Табея быстрая реакция. Гора не кажется очень высокой. Скорее, это огромный холм, Действительно напоминающий шатер с плоской крышей. Склон тоже не крутой. На него не надо карабкаться, преодолевая неимоверные трудности. Ни малейшего риска. Можно еще читать информационные таблички, которые попадаются на маршруте. Зато на верхней площадке гуляет вольный ветер. Небо раскинулось прямо над головой. До кудрявых облаков можно дотянуться кончиками пальцев, если хорошенько подпрыгнуть. А далеко внизу пейзаж сливается в бесконечный зеленый ковер, на котором узором проступают окрестные холмы. Вроде бы у подножья должны оставаться люди. Там шумела довольно многочисленная компания, однако сейчас их не видно и не слышно. Никто не нарушает величавое спокойствие древней горы, которая чего -то только не перевидала за прошедшие века. Тимур снимает видео, Переводит камеру телефона то наверх, то вниз, то в стороны. Отправляет ролик отцу в мессенджер. Потом звонит. «Привет! Я сейчас на Чатартау, на самом верху. Тут классно оказывается. Посмотришь видео?» «Как тебя туда занесло?» «Привет!» — отзывается отец. Голос у него не сказать, чтобы очень радостный. «Мы с Эльша табуем тут». Он сам предложил съездить. «А, понятно». Ну, молодцы. Мама не звонила? Соскучился? Голос отца становится ледяным. Нет, просто так спросил. Лучше, наверное, вовсе о матери не упоминать. Неизвестно, что сейчас происходит между родителями. Рядом с ними вообще не стоило бы находиться. Слишком уж взрывоопасную обстановку вокруг себя они создают. Все-таки отец был прав, когда сослал Тимура в деревню. Ладно. Мы скоро спускаемся уже. Я еще позвоню, как связь будет нормальная. Давай, счастливо. Отец первым прекращает разговор. Вот и вся долгожданная беседа. Ну и пускай. Тимур пытается мысленно сформулировать заветное желание. Их, в общем-то, много желаний, но ни одно не назовешь самым-самым. Сплошные выдумки, конечно, все эти здешние легенды. Хотя, можно загадать? чтобы самое важное желание сбылось, когда Тимур об этом попросит. Не сейчас, а позже. Нормальная идея? Ильша Табы с невозмутимым видом стоит неподалеку. Он тут далеко не впервые, и в его глазах древняя гора, похоже, успела утратить свою магию. Просто приятное место, где можно побывать и получить удовольствие от свежего воздуха. Он здесь все-таки какой-то другой. Тишины и спокойствия. Можно ничего не делать. Отдохнуть от повседневных забот и работы и безмятежно созерцать чудесный пейзаж. Только минут через семь он нарушает безмолвие. Налюбовался? Спускаемся обратно? Да. У Рената как дела? Все хорошо. Ладно, пора нам в освоясье. Можем еще и перекусить на свежем воздухе, если проголодался и не столько всего положила в сумку, как будто в далекий поход провожала. Он разворачивается и первым начинает спускаться. Тимур еще немного медлит, на самом верху оборачивается. Хочется унести с собой нынешнее впечатление. Жаль только, планеристов сегодня не видно. Но ведь можно потом разузнать подробнее про их клуб, и в следующий раз приехать уже целенаправленно. Ближе к середине спуска Тимур слегка отстаёт от эльша засматривается на камень, будто обёрнутый пёстрой лентой. Нет, это не змея обвелась вокруг. Просто какой-то умелец додумался прихватить с собой краски и разрисовать камень. Здорово получилось. Ещё немного, и можно было бы поверить, что это настоящая змейка. Они в здешних краях, если и водятся, то выглядят гораздо скромнее, сливаются с окружающей местностью. А неизвестный художник накреативил настоящую обитательницу экзотических джунглей. Когда поднимались наверх, не заметили расписного камня, хотя проходили тут же. Тимур отводит взгляд от камня и, к своему искреннему удивлению, замечает пожилого незнакомца в странной одежде, похожей на старинную. Светлые широкие штаны и рубаха, поверх них длиннополый халат небрежно завязанный узорным поясом. Седые волосы коротко обрезаны, на подбородке серебрится бородка клином. Высокие скулы, чуть желтоватая, почти без морщин кожа. И темные внимательные глаза, которые, не отрываясь, наблюдают за Тимуром. Когда этот странный старик успел появиться? Тимур хочет его обойти и продолжить спуск, чтобы нагнать Эль-Шатабыя. Тот будто провалился куда-то, исчез из виду. Однако двинуться дальше не так-то просто. Ноги не слушаются, приросли к каменистой почве, не желают подчиняться своему законному владельцу. Старик усмехается. Усмешка не злобная и не издевательская, скорее благодушная. Между тем Тимур предпринимает еще одну попытку сойти с места и снова безуспешно. «Не торопись, мальчик», — произносит странный старик. Успеешь еще добраться куда хочешь. А пока подожди немного. Голос у него глуховатый, но довольно звучный и приятный. Едва слышное эхо тут же откликается, повторяя его слова. «Что вам от меня нужно?» Еле выдавливает из себя Тимур. Язык тоже не очень-то торопится подчиняться, однако с речью дела обстоят чуть лучше, чем с движением. Старик снова улыбается. «Не пугайся». «Я тебе зла не причиню. Только верни обратно то, что тебе не принадлежит». «Да вы что?» — возмущается Тимур. «Ничего я у вас не брал. Перепутали меня с кем-нибудь?» «Не отрицай то, о чем не имеешь представления. Я же говорю, я тут ни при чем. Первый раз вас вижу. Посмотри, что у тебя в кармане». И тут до Тимура доходит. «Монета!» найденная позавчера в лесу. Вот именно то, что ему не принадлежит. Частица лесного клада. Но ведь под рукой монеты как раз и нет. Она лежит в его комнате, застегнутом на молнию кармане рюкзака. Теперь это глупо отрицать. Старика не собьешь с толку, он видит насквозь. Может, даже читает мысли. Он же явно не из здешнего мира. Этот факт сейчас не вызывает у Тимура удивления, просто очевидность, которую не изменить. «Монета? Она в доме осталась. Это ваша, да? Я не знал». «Эту безделицу можешь оставить себе», небрежно говорит старик. «А пока поищи то, что гораздо важней». Правая рука Тимура, еще секунду назад совершенно неподвижная, словно чужая, оживает и сама собой ныряет в карман джинсов, натыкается на что-то мелкое и жесткое. Вытягивает наружу бесформенный кусочек меди, Тоже прихвачены из леса. В отличие от золотой монеты, не имеющей никакой ценности. Тимур даже собирался его выкинуть где-нибудь в саду или на огороде, но позабыл. Кому этот обломок может понадобиться? Сейчас Тимуру кажется, что металл стал теплым, почти горячим. «Вот это?» — неуверенно спрашивает Тимур. Старик одобрительно кивает. «Да?» «Возьмите, если нужно». Я не хотел брать. Случайно так получилось. Мне известно, что ты сделал это без злого умысла. Только ты теперь сам должен вернуть все на прежнее место. В смысле, в лес? Под то дерево закопать? Ох, нет. Не все так просто. За спиной слышится тихий шорох. Тимур инстинктивно оборачивается и замечает, что в склоне горы... Быстро разрастается темное отверстие. Чернота затягивает Тимура в свои мягкие объятия Дневной свет меркнет.